«Глава пятая». «Ну вот», — сказал Томми. Он поставил Хагги на пол и потирал руки, а пёс дополз до входной двери и так, что нос почти касался её. «Ну да», — ответила Анита, и Томми обнял её. Но объятие вышло скорее формальным, чем нежным. «Чемодан в машине», — сказал он. «Корзина хаги тоже. Где можно её поставить?» В глазах Аниты промелькнула паника и она оглядела продуманно обставленную квартиру. «Он будет дуться, пока мы не разберемся с корзиной», — разъяснил Томми. «Ему нужно свое место». Только в этот момент его осенила мысль, насколько абсурден весь проект. «Корзина Хайги еще полбеды, а он сам. Где он будет жить? Как люди вообще живут вместе в малогабаритных квартирах? Как сделать так, чтобы всем хватало места?» Томми охватила легкая клаустрофобия, словно стены квартиры Аниты, которая всегда казалась ему уютной, Смыкались вокруг него, и из-за этого становилось трудно дышать. Рептильный мозг кричал «Беги, беги, беги!», а другой, более цивилизованный мозг, сублимировал импульс в беспокойное топтание на месте. «Хочешь кофе?» — спросила Анита. «Может, виски?» — знаю, еще рано, но... «И то, и другое звучит отлично», — ответил Томми. «Надо только...» Мозг ящерицы победил. Хвост забился между ног, когда он открыл дверь. Хаги пулей вылетел на лестницу, барабаня протезом по бетону. Когда Томми открыл дверь на улицу, Хаги побежал к машине, многозначительно глядя на нее. «Теперь домой, да?» Томми был близок к тому, чтобы действительно сесть в машину, уехать и никогда не возвращаться. Он так скучал по своему креслу, но именно это заставило его передумать. Он поднял корзину, посадил туда Хаги и понес к двери. Пес скулил, слон его несли на убой, но не решался выпрыгнуть из корзины, которую Томми держал так высоко, как только мог. Войдя в квартиру, он поставил корзину посреди прихожей и сказал, «Потом найдем место получше». Он развернулся, чтобы отправиться за чемоданами, и в этот момент и Хаги, и Анита посмотрели на него взглядом, означающим «Не оставляй нас наедине», но Томми это проигнорировал. Забрал чемодан и перегнал машину на парковку и снова пошел к подъезду Аниты, стараясь не думать, а просто концентрироваться на движении. Вернувшись, Томми сел за кухонный стол с обещанным кофе и виски. Пока его не было, Анита поставила миску с водой для хаги и сейчас он из корзины таращился на поилку, условно в нее добавили мышьяк. «Выпьем», — сказал Томми, — «за начало совместной жизни». «Выпьем», — ответила Анита и, наконец, улыбнулась. Они пили молча, и в пространство вокруг них, казалось, просочилось умиротворение. Теперь все было как обычно. Можно обсуждать фильмы фильмах Хичкока или еще что-то, что они увидели, прочитали или подумали. Томми собирался сказать что-то о виски но вдруг краем глаза увидел свои чемоданы. Они смотрели на него по бычьей, с пассивной агрессией. «Мои одежда и вещи», — начал он. «Где я буду их хранить?» «Я об этом не думала». «Не думала? Нет». нет о чем ты думала? В смысле?» Ты не думала, где поставить корзину хаги не думала, где я буду хранить свои вещи. А о чем же ты думала? Да я вообще не думала. Потому что не хочешь об этом думать? Потому что вообще не хочешь всего этого? это я не говорила. Нет, но ну, так кажется. Не стоит злиться. А что мне делать? Может радоваться? Повисла тишина, они выпили еще. Томми чувствовал, как пространство между ними наполняется ядовитыми газами, пока они укрываются в собственных окопах. Не на это он надеялся. Он представлял себе возвращение домой, а вместо этого угодил на войну, которой ему и так хватало в повседневной жизни. «Я хотела проводить время вместе», — сказала Анита, — «чтобы ты все время был здесь. Но чисто практически я не смогла». «Знаешь, что я думаю?» — ответил Томми. «Я думаю, ты подсознательно видишь во мне собаку, что я буду здесь, но не стану предъявлять никаких человеческих требований». Это было жестоко. Жестоко так себе аргумент, но я принимаю его. Если ты хотела держать меня здесь как собаку, могла бы хотя бы найти место моей корзине. Анита вздохнула, встала и вышла в прихожую. Когда она взяла за ручки корзину Хагги, он выпрыгнул и посмотрел на Томми, словно говоря, «Смотри, что она делает, да она с ума сошла». Анита внесла корзину в гостиную, поставила ее на стеклянный стол перед диваном, вынула оттуда плед и расстелила его на одном из белых кожных кресел. Хаги с порога наблюдал за каждым ее движением. Анита похлопала по пледу. «Иди сюда, Хаги. Теперь это твое кресло. Можешь здесь жить». Хаги посмотрел на хозяина, спрашивая разрешения. Дома у Томми ему не разрешалось лежать в кресле. Томми пожал плечами, Хаги подкрался к коните, словно в кресле буквально могла быть зарыта собака. В конце концов он запрыгнул на кресло, покрутился в нем и с довольным вздохом улегся, положив голову на лапы. Анита почесала его за ухом, и он не стал возражать. «Знаешь, что я думаю?» — спросила Анита. «Может, это и так себе аргумент, но ты совсем не собака. Ты грёбаный кот. Хочешь приходить и уходить, когда тебе угодно, а здесь всегда должна быть еда и ласка на случай, если ты почтишь меня своим присутствием». Хаги смотрел на Томми в ожидании, что тот ответит. Казалось, ему пришлось по вкусу, что Анита обозвала Томми грёбаным котом. «Это неправда», — сказал Томми. «Ты сама нагородила все эти ограничения для нашего...» «Я? Ты, похоже, забыл, как все было в начале наших отношений, или как это вообще назвать? Сколько раз я звонил и предлагал встретиться, но господин Кот был всегда занят, копаясь в очередном мусорном бачке. Поэтому в итоге я позволила господину Коту решать, когда нам встречаться но теперь он об этом забыл, потому что ему так удобно». Томми смотрел на Хаги, который все еще позволял себя почесывать и смутно чувствовал себя преданным. Его главный союзник перешел минное поле и встал на сторону врага. Он покопался в памяти и выудил оттуда пару разговоров, о которых упомянула Анита, но вместо того, чтобы отступить, перешел в атаку. «Твои клиенты», — сказал он, — «ты с ними распрощалась? Сказала, что завязываешь?» Блуждающий взгляд Аниты можно было считать ответом, поэтому Томми усилил нападение. «Ладно, а как ты себе это представляла?» Этот пёс или кот, или кто я там, теперь должен сидеть у кровати, аплодировать, или наоборот выходить из комнаты, сидеть на кухне? Что мне делать?» Анита мрачно посмотрела на Томми, а Хагги отвернулся, чтобы не видеть обоих. Ледяным тоном Анита произнесла. «Разумеется, я не собираюсь продолжать. Просто я об этом ещё не сообщила». «Вот оно что. А где же, по-твоему, будет моё рабочее место? Где твоё нам известно?» «А вот это низко, Томми. Я была тебе лучшего мнения». Ты многого обо мне не знаешь. Теперь я начинаю это понимать. Анита механически продолжала гладить хаги но теперь он отвел голову в сторону и встрепенулся. Он больше не желал быть пешкой в этой игре. Анита села в угол дивана. Томми мерил шагами комнату. Он снова почувствовал, как вокруг смыкаются стены и отчаянно захотел назад свою жизнь. Кошачью жизнь, собачью жизнь, любую другую, только не эту. «Видимо, это была плохая идея», — сказал Томми. — Да, — согласилась Анита, — похоже на то. — Не просто будет все исправить. — Вряд ли это вообще возможно. Все кончено. — Да. Силы оставили Томми, и он опустился на другой край дивана. Теперь они могли рассуждать спокойно и здраво, но это уже неважно важно. Все испорчено. Полуметровую пустоту, возникшую между ними на диване, теперь не преодолеть. И оба об этом знали. Оставалось только вести дипломатический переговор о завершении войны, а потом разойтись в разные стороны. А вот дерьмо. «Ведь каждый нормальный человек понимает, что нельзя просто взять и съехаться. Что это вообще за идея такая?» Томми положил голову на подголовник, закрыл глаза и заглянул себе в душу. Она была пуста и холодна, лишь оболочка вокруг пустоты. Оставался последний шанс, и он его упустил. Послышалось робкое щелканье, затем скрип кожи, движение на диване. Что-то теплое и мягкое легло на правую ногу Томми, он открыл глаза. Хаги заполз на диван и вытянулся, положив подборонок на ногу Аните, а задние лапы на ногу Томми. Томми не решался взглянуть на Аниту, и вдруг они одновременно вытянули руки, чтобы погладить Хаги, и кончики их пальцев соприкоснулись, а тепло от тела Хаги грело им ладони, поднимаясь вдоль рук. Томми подвинул руку ближе, накрыл ей руку Аниты, посмотрел в ее в глаза и сказал «Прости меня». Анита кивнула «И ты меня прости». «Конечно, мы ведем себя как дети». Анита начала осторожно двигать рукой, поглаживая Хаги. «Хорошо, что здесь есть хоть один взрослый». Какое-то время они сидели тихо, а потом Хаги решил, что его задача выполнена, и вернулся в кресло. Томми подвинулся ближе к Аните, приобнял ее, притянул к себе и сказал. «Давай начнем заново». «Давай». «С чего начнем?» Анита помолчала, дыша ему в грудь, затем произнесла. «Я лгала тебе, когда сказала, что не думала». «Я думала». Она на удивление робко посмотрел на Атом и спросила: Хочешь увидеть мою комнату?